Глава 4. План. Подводный док. Нехитрое сооружение в скале. Простыми словами, искусственный грот с полукруглым потолком, переходящим в стены, прямоугольным бассейном, заполненным водой. изобетонированной узкой площадкой по периметру. В стенах имеются все необходимые разъёмы для подключения силовых кабелей и оборудования. В нишах, как под водой, так и под потолком прячутся лампы и всё. Ничего лишнего. Таковы требования безопасности объекта. Когда программируемый автомат заходит в док через подводные ворота и всплывает в бассейне, техники выкатывают из смежного коридора на тележках генераторы, походные стенды, торпеды, ракеты. закрывают за собой мощные стальные створки, изолируя док от крепости и приступают к обслуживанию аппарата. Если что-то пойдёт не так, случится пожар или взрыв, створки защитят коридоры от затопления. Такова схема обслуживания подлодок на секретных базах действует с давних времён и вряд ли когда-нибудь изменится. Сейчас я нарушил правило. Не было нужды задраивать коридоры, док я пустили, персонал был эвакуирован. В крепости остались только я и группа капитана Бирата. Парни расположились, кто где. Вуль сидел на рюкзаке, привалившись спиной к стене возле сдвинутой створки. Его верная снайперка лежала на коленях. На краю бассейна у поручней для водолазов устроился Франц, кидавший в воду жвачки, освобождённые от кладышей. Рядом стоял задумчивый Кеп, взгляд его блуждал по потолку, где мерцали подсвеченные лампами причудливые узоры. Пак сопел в противоположном от вула углу. Ему конкретное счастье привалило. Гомас растаралась насчёт взрывчатки. Только особых термитных зарядов нам выдали четыре ящика. Я таких до сегодняшнего дня и не слышал. В комплекте к зарядам шли блоки радиоуправления, хитрые приспособления для засверливания сверхпрочных стен, ещё куча всяких девайсов, с которыми мог управляться лишь опытный сапёр, понимающий толк во всём этом оборудовании. Я стоял в проёме между раскрытыми створками, в коридоре за моей спиной тихо плакал Борис Жебровский. С ним был Чухрай. Наверное, я поступил неправильно, рассказав Борису о смерти брата после того, как сообщил реальное положение дел группе. Я честно пытался понять, что проще осознать: скорбное известие или вскрывшиеся обстоятельства о виртуальной реальности. Пытался представить реакцию парней перед встречей, но всё равно ошибся. не смог предугадать поведение. Рассказал всё как есть, вспомнил почти каждую мелочь. Зачем таить что-то от людей, если и так ходишь по лезвию между жизнью и смертью и тянешь за собой товарищей. Все, кроме Пака, погрузились в собственные мысли и переживания, целиком ушли в себя, чего я не ожидал. Думал, будет много печатных выражений, эмоции зашкалят, а вышло вышло вот так. В тишину в доках нарушали шорох обёртки, всплеску упавших в воду жвачек и тихий плач Бориса Жеборовски. И никто из нас не осуждал этого двухметрового увольня, просто не смел так поступить. Горе потери каждый переживает по-своему. Наверное, мы все чуточку в душе завидовали счастливчику Тедди, который остался на базе в госпитале. Ему не довелось узнать о предательстве Руди Новака. Он даже не знал, что мы следили за Кларком. Ничего толком не знал и вероятно так ничего и не узнает. Может, оно и к лучшему, не зря его прозвали счастливчиком. Кеп, тихо позвал я и подошёл к краю бассейна. Я возьму паку и пройдусь по этажу. Когда остальные соберутся вместе, дай знать. Он кивнул. Пак, бери сумку с инструментам и проводами, планшет и топай за мной. Я махнул рукой, направляясь к выходу. Корец догнал меня уже в коридоре. Ты не брат, скажи Начал он в свойственной ему манере. А лучше объясни, после статис капсулы, если отключат, мне придётся заново учиться ходить или нет? Он скривился, поскрёб ногтями помеченную оспинами щеку. Сколько ж мы в них валяемся. Мышцы точно атрофируются. Ну жду справляем по тебя, дышим через трубку, жрём через трубку. Мы зашли в соседний док, где в бассейне лежал ещё один программируемый автомат. Не знаю, не спрашивай. Как-то не задумывался над этим. Я осмотрелся, включая планшет. Пак активировал устройство, куда предварительно был закачан план всей крепости, вычисленные более уязвимые места в помещении и просчитай схемы минирования. Карецу селся на бетонный пол, сложил ноги по-творецки, начал тыкать пальцами в чертёжный экран. Знаешь, Сержа, лейтенант, не понимаю, какой смысл в наших действиях? Я оглянулся. Пак поднял голову. Нет, неправильно сказал. Он вновь принялся работать с планшетом. Переформулирую вопрос. Зачем воевать в симуляторе, подвергаться риску? Ведь это программа. Так не проще ли её стереть? По расчётам аналитиков, боевые действия в симуляторе отбирают у Искина до 80% процессорных ресурсов. Он, если избавится от симуляторов, лет через 10 автоматизируется, построит фабрики, создаст киборгов, и нам конец. Жаль. Карец легко управлялся с планшетом. Ибо короткие пальцы двигались по экрану, поворачивая чертёж, и так и эдак вспыхивали красным отметки, где пак собирался заложить взрывчатку. Кратко я озвучил группе план наших действий. Минируем командные посты, аварийный шлюз, шахту, уровень над доками и сами доки. Если десантная группа противника проникнет в крепость до сигнала Али, принимаем бой. Держим натиск сколько можем. Затем даже если встреча с Алинией состоится, уходим под водой, используя аппараты и взрываем всё, затопив этажи. Ну ладно. Пусть не даём им кино развиваться, согласился Пак. Но что ему мешает перепрограммировать симулятор и восстановить крепость? Он не волшебник. Я шагнул к сапёру, взглянул на готовую схему и кивнул. Хотя чему-то несомненно научился, но и наше командование сложа руки не сидит. Бакпалев сунко достал катушку с тонким как леса проводом и протянул мне со словами: "А давай я ту стену", он кашнул головой в сторону коридора, за которой лаборатория, "заминирую по полной программе". "Нет, там свои законы работают. Для начала надо внутрь попасть". Я сунул в отверстие на катушке карандаш, открепил конец провода, отошёл к стене, подняв руку, приложил конец на пару сантиметров выше. Взял сос планшетом так, и я втянул провод. Да, в самый раз. Он передал мне электродрель. Я засверлил небольшое углубление, куда кореец всунул микродатчик, подключил к нему провод и залепил скотчем. Пречиствуя вопросы поговорить гораздо, пожалуй, всегда был самым говорливым в группе, даже Руди с ним не мог сравниться. Я решил пресечь это дело и произнёс: "В геовебе сейчас присутствуют три силы, три корпорации. Аутком Ворнет и Трайбек. Последние занимают нейтральную позицию. С ними вообще мрак, ничего неизвестно. Вон, я кивнул на ворота. Лаборатория у них здесь. Наверняка в других местах есть ещё скрытые локации. Я даже не знаю, какие цели они преследуют. Сотрудничают с нашим командованием и одновременно со Скином дела ведут. Ну с ауткомом тебе и так всё ясно. А вот с нами, то есть с людьми из армии Ворнета, Давай, когда все соберемся, я расскажу подробнее, тогда поймешь. А сейчас марш, провода натягивать. Работы в крепости за день не управимся. Через полчаса мы обклеили датчиками и проводами стены. Я даже в бассейне искупался. Пак там тоже предложил в паре мест засверлить. Осталось только заряды заложить. Закончив, вышли в коридор и столкнулись с Кепом. Все собрались, готовы тебя выслушать. Пошли, сказал я Паку. Поговорим и снова за дело. Если честно, я был рад, что опять оказался в группе. Не надо решать сложных задач, всё просто и понятно. Есть объект, есть цель, примерный расчёт сил и средств. Моих знаний даже с помощниками не хватало на целый ТВД. В Тани я уже предвкушал момент, когда потеряю контроль над крепостью. Чего тут говорить? Нельзя командовать соединением, если до того получил навыки взводного. Имеешь представление об управлении ротой, батальоном, а дальше дальше нужно учиться в академиях. И неважно, где воюешь, в виртуальном пространстве или в реальности. И тут и там враг убивает по-настоящему. И главной задачей командира является грамотная оценка ситуации, исходя из которой принимаются решения по управлению войсками. А я реально оказался не готов к такому повороту. Генеральская должность и ответственности к такому масштабу действий Похоже оказавшись рядом с бойцами, я наконец перестала воспринимать эмулятор как нечто искусственное, виртуальное, хотя помнила об этом. Не знаю, что сыграло решающую роль, может, близость верных товарищей, привычная атмосфера, а может, ещё с груз той самой ответственности за сотни жизней. Скорее второе, хотя как посмотреть? От успеха нашей миссии зависит судьба тысяч людей. Сбросив одну ношу, я принял другую донести бы Группа построилась в доке. Я начал без предисловий, перешёл сразу к делу, излагая подробный план. Распределил зоны ответственности между бойцами, разбив их на пары. Францу Жевровский достались лестницы близ центрального поста. На лестницах нужно было оборудовать основные и запасные позиции до да так, чтобы штурмующие крепость ауткомовцы не могли забросать пулемётчиков гранатами. Бират с вулом в это время контролировали коридор у аварийного шлюза. По мере продвижения противника вглубь крепости отступали, спускаясь в доки, где оставались пак и чухрай. У них самая сложная задача держать связь. Нам предстояло размотать пару километров полевого кабеля и подключить его к армейским телефонным аппаратам, установленным в определённых местах. Иного способа находиться в контакте друг с другом просто не было. Портативные рации едва ли пробивали сквозь перекрытия, поэтому отпадали Использовать местное переговорное устройство не совсем удобно. Это стандартные блоки на стенах с кнопкой вызова командира БЧ или центрального поста. Такое ведь связь лишал нас мобильности. Меня в первую очередь, поскольку надо постоянно находиться в одном месте и не прозевать вызов, в общем, не вариант. Во время штурма будет много беготни по этажам. Я занимал своё место на запасном командном пункте. А тогда некоторое время мог управлять программируемым автоматом и системами безопасности крепости, пока противник не подавит их огнём. Как только полемёщики начинали отход, капсвулы смещались к лестницам, пары объединялись и двигались в доки уже в четвером. Я покидал свой пост и направлялся к стене, за которой спрятана лаборатория. Если Али появлялся раньше, проводил с ним переговоры и Я надеялся, что и ранец даст нужную информацию, после чего мы сможем затопить крепость, подорвав заряды и спокойно уйти под водой в район Аравийского ТВД. Но если линии подавал сигнала и положение становилось критическим, мы просто отходили вниз, грузились в автоматы и пытались улизнуть от кораблей с кадры, что, конечно, намного сложнее. Надеюсь, закончив излагать план, сказал я: "У нас всё получится. Удачи вам". Да! Громко отозвались все, некоторые кивнули. Вопросы. Я подобрал с пола свой рюкзак, повесил на грудь штурмовую винтовку. Ты обещал рассказать о Ворнетте, напомнил Пак и пояснил для остальных. Мы с Дени пока были в доке немного пообщались на разные темы. С противником всё ясно, с трайбаком загадка, а Ворнет что за контора на самом деле, а? Я постоял, покивал и произнёс: "Ворнет симулятор и объединённая сеть". Благодаря глобализации, софту от Outcoma, выжившие на разных континентах могут воевать против Искина, не выходя из убежища. Мне неизвестно реальное положение наших капсул. Мы находимся в симуляторах, пока у бежещи есть энергия. Принцип защиты объекта прост. Держишь центр, контролируешь энергосистему базы. Потерял центр лишился всего. Хотим сказать, заговорил Кэ Мы живём по законам компьютерного шутера. Да, но лучше так не думать. Я несколько раз уже обжёгся, легко приняв решение, не подумал о последствиях. Гэп, извини, мешался Франц. Думаю, стоит заняться делом, пока не настоящие цифровые ублюдки не посыпались нам на голову. Бират повернулся ко мне, и я ему сказал: "Джон, я знаю крепость лучше тебя". Но ты имеешь больший боевой опыт, да и людям привычнее получать приказы от тебя, команду. Всем выполнять поставленные задачи. Гул ко мне, остальные разойтись. Распорядился Джон.